Глава 17: Нина. Какая же я смелая. Сама от себя не ожидала, что я не только соглашусь жить у этого жуткого доктора, но еще и обрадуюсь своему необычайно удачному решению. Хотя, если присмотреться, то Александр Феликсович не настолько и жуткий. Он даже милый. Просто ему, во-первых, не повезло с внешностью. Слишком он суровый, высокий, широкоплечий. А во-вторых, дело в мимике. Когда он злится или напряжен, то выглядит крайне недружелюбно. Но стоит Александру хоть немного улыбнуться, как вокруг его глаз появляются мелкие морщинки, которые делают его лицо необыкновенно добрым. И я почему-то уверена, что он действительно добрый, потому что злой человек — не стал бы заботиться о совершенно постороннем человеке. Мы едем в машине и беззаботно болтаем. А у меня в голове нет-нет, да и возникает мысль. Это как же хорошо, что мы поехали забирать вещи вместе. Я представления не имею, что бы со мной случилось, не окажись рядом Александра Феликсовича. Ведь меня ждал сто процентов тот же самый человек, что пытался открыть дверь ночью. У меня в голове сотни вопросов. Что хотят вымогатели? Зачем посылают этого мужика? Неужели они и правда считают, что я причастна к похищению денег? Или они хотят меня запугать? А может, убить? От последнего предположения становится совсем жутко. Умирать я точно не собираюсь. Мы въезжаем в поселок, И пока мы движемся по узкой асфальтированной дороге, я отмечаю про себя. что никак не ожидала, что мой спаситель живет в таком престижном месте. Посёлок очень непростой. Я с сомнением поглядываю на Александра Феликсовича, а он заруливает в открывающиеся ворота. В вечерних сумерках виден двухэтажный дом. Он, конечно, поскромнее, чем большинство других в этом поселке, однако достаточно заметный и красивый. Очевидно одно — Александр Феликсович замещает какую-то должность, помимо той, что у него уже есть. Хотя какое мне до этого дело? Кроме того, что, кажется, комнат тут хватит на всех. И даже больше. А автобусы отсюда ходят? Автобусы? Не знаю. Смотреть надо. Мужчина вскидывает брови. Кажется, вопрос для него совсем неожиданный. Мы останавливаемся под навесом. Можно выходить. Да, видимо, вопрос об общественном транспорте Александра Феликсовича никогда не мучил. Нина, я правда не знаю, что тут с автобусами. Но вообще должны быть. А вам во сколько завтра на работу? В 7.45 уже должна быть на месте. Я вас подброшу. Куда-нибудь поближе, где точно есть метро. Виновато пожимает плечами. А вы сами не водите? «Нет?» — мотаю головой. Хотела научиться, но все не до того было. Мы заходим в дом. Видно, что тут дорогая мебель, хороший ремонт. Но как-то пусто, что ли. Кажется, женской руки и правда здесь нет. Я вам покажу комнату. Немного смущенно произносит Александр, и мы направляемся вглубь дома. Да, с моей квартирой не сравнить. Хотя смысл сравнивать? Почему мне это вообще приходит в голову? Мне почему-то стыдно. А за что стыдно? Непонятно. Наверное, за то, что у меня столько проблем, несоизмеримых моим доходом и доходом славы. А тут спокойно, благополучно. И никаких бандитов под дверью. Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. У вас красивый дом. И это правда. «Видно, что обстановкой занимался дизайнер, да и материалы дорогие. Камень, паркет». «Спасибо. Мне он тоже нравится, но...» Александр Феликсович на минуту задумывается, видимо, формулируя свою мысль. «Я пожалел, что построил его большим». «Почему?» «Потому что здесь шесть комнат. Шесть!» Он смотрит на меня, потом усмехается и качает головой. А я один. «Но зачем-то же вы его таким строили?» Понимаю, что разговор уходит куда-то в сторону, но все равно спрашиваю, о чем вы думали в тот момент? Что у меня будет большая семья? А теперь я сомневаюсь, что у меня вообще хоть какая-то семья будет. Не хочу больше всего этого. Александр Феликсович снова мрачный. Зря я спросила о таком, хотя разговор начинался вполне себе невинно. Извините. Ничего, вот ваша комната, а кухня на первом этаже. Можете в любой момент брать продукты в холодильнике, какие понравятся, или делать кофе. Все, что хотите. Туалет и ванная в углу коридора на каждом этаже. А постельное белье я принесу. Он оставляет мою сумку в комнате, а мне становится чего-то грустно. Александр Феликсович крайне одинок. И хотя он старается не показывать своих эмоций, но вряд ли он хотел такой судьбы. На следующее утро я спускаюсь на кухню и... Александр Феликсович уже приготовил завтрак из яичницы и наливает кофе. Неожиданно. Это вызывает у меня улыбку. «Доброе утро!» Поглядываю на мужчину, а он кивает в сторону стола. «Доброе. Садитесь». «Нам надо быстро перекусить и ехать. Мне нельзя опаздывать». «Интересно, он так ко мне внимателен, потому что я ему симпатична? Или все таки не доверяет? Как оно на самом деле, я не знаю. Но вот завтрак он приготовил вкусно. Не зря считается, что мужчины — лучшие повара». «Спасибо. Вы специалист по яичнице». Смеюсь. «И не только по ней. Вы на сутки?» «Да?» — киваю. «Как закончите смену, где-то за час, напишите мне или позвоните. Я заеду и отвезу вас сюда, а то еще заблудитесь». Я киваю, а в голове возникает мысль, что я, кажется, ему и правда симпатична, потому что мой рабочий день закончится завтра утром, и Александру Феликсовичу придется ехать за мной, а потом на работу. И если он меня оставит одну в доме, то выходит, он мне доверяет».